Глава 85. Напряжённый матч. Практически в тот же момент, как Джао Ямен сделала свой ход, формация духовной энергии задрожала. Формация завибрировала, пять уязвимых точек, которые обнаружил Ван Буэлэ, затуманились и медленно исчезли. С началом вращения магической формации, несущей с собой духовную энергию, во всех своих уголках ею была создана подавляющая сила. Продолжая усиливаться, она волнами накатывалась на Ван Буэлэ. Ван Беолэ нахмырился и взмахом рукава вытащил нефритовый кулон. Духовная сила влилась в артефакт, отчего тот засеял пурпурным светом, который принял форму маленького дракона. После беззвучного рыка дракон начал теснить подавляющую силу. «Раз изнутри формации пробиться так трудно, я использую её силу против неё самой!» Ван Беолэ сощурил глаза. В его руке появился радужный духовный камень. Чуть припав к земле, он начал вырезать на камне начертания, как будто его сейчас не окружало давление. При виде этого у зрителя отвисла челюсть. «Ван Буэлэ, он что, вырезает начертания? Что вообще происходит? Может, он хочет сделать хромический артефакт? В такой ситуации ему не удастся сделать ничего лучше духовной заготовки? Разве духовные заготовки могут разбить магическую формацию?» Ректор и преподавательский состав были приятно удивлены. В особенности был впечатлён Бородач. Его глаза ярко заблестели, а губы растянулись в улыбке. С другой стороны, Декан факультета магических формаций с беспокойством нахмурил брови. Джао Ямен незамедлительно отреагировала на манипуляции Ван Буэлэ. Взмахом руки она наложила ещё больше магических формаций, это была её третья атака, но тут Ван Буэлэ поднял голову. Радужный духовный камень в его руке обильно покрывали начертания, за это короткое время он успел нанести более 3000 тысяч узоров, причём это был не случайный набор штрихов. Каждое начертание относилось к сбору духовной энергии. Этот камень можно было считать простой духовной заготовкой. Сама по себе она не могла создать храмический артефакт. Её единственное предназначение заключалось в сборе духовной энергии из окружающего пространства. С более чем тремя тысячами начертаний, наложенных друг на друга, заготовка рассыпется на части, как только аккумуляция духовной энергии достигнет максимума. К сожалению, это будет первое и последнее её использование. Однако одного раза в Анбуале было достаточно. «Активация!» — прорычал команду Ван Буэлэ и приложил духовный камень к настилу арены. Вне зависимости от последствий, даже если камень расколется, он хотел довести его до высвобождения всей подавленной духовной энергии. Для этого он поместил на камень начертания, ответственные за распространение этой энергии как можно дальше. В следующий миг камень вспыхнул радужным сиянием. Начертания на нём тоже засветились, Этот свет стал силой притяжения, которое гулом прошло за пределы магической формации. Всё место схватки в мгновение ока накрыл гигантский водоворот, поглощавший духовную энергию. С его появлением весь факультет заходил ходуном. Со всех сторон к водовороту на арене начала стягиваться духовная энергия. Внутри находился не только ванбулы, но и магическая формация из духовной энергии. В каком-то смысле она стала защитным барьером, оградившим его от бурлящей духовной энергии, Словно хрупкий волнорез, стоявший между ним и штормовыми волнами. Каким бы крепким он ни был, ему не устоять перед неумолимым натиском волн. Только сейчас зрители поняли, что творилось на арене. Ван Буэллэ смог вырваться! Для этого он сделал заготовку, которая собирает духовную энергию, чтобы ей ударить по магической формации. Гениально! Как он до этого додумался? А ректор хоть ничего не сказал, был впечатлён смекалкой Ван Буэлэ. Бородач добродушно рассмеялся при виде кислой мины декана факультета магических формаций. На самом деле, Ван Буале придумал такой выход из ситуации благодаря наличию у него поглощающего семечка. Если бы не желание скрыть свойства этого семечка от остальных, то ему бы не пришлось выдумывать такой изощрённый план для уничтожения формации. Могло показаться, что изменения проходили очень медленно, но в реальности с тех пор, как Ван Буале положил духовный камень на пол до появления волн духовной энергии, прошли считанные мгновения. Джао Ямен на арене изменилась в лице. Было уже слишком поздно пытаться предотвратить происходящее. Тяжело задышав, она отступила назад. В следующий миг раздался оглушительный рокот. Духовная энергия в воздухе, подобно штормящему океану, своей невероятной силой сняла преграду, у которой была магическая формация. Под таким напором формация не выдержала. Все её слои мгновенно разбились. Появился Ван Буэлэ. С исчезновением подавляющей духовной энергией силы она бурным потоком хлынула в радужный духовный камень. Тот мог быстро вбирать духовную энергию, но не мог поглощать такое её количество слишком долго. Всё-таки у него была всего одна функция – поглощать энергию, чей переизбыток и послужил причиной его раскола. С громким грохотом настил стил разбился на миллион кусочков, Ван Боулэ окружил себя всевозможной защитой и, воспользовавшись импульсом от взрыва, увеличил скорость вдвое. Подобно разряду молнии, он стремительно приближался к Джао Ямен, собираясь ударить её кулаком. Такая быстрая ответная реакция вкупе с разрушением магической формации показалась зрителям чем-то за гранью возможного. Джао Ямен отпрыгнула назад и выполнила магический паз. Между ней и кулаком в Анбу Ле несколько слоёв магической формации. Девушка побледнела, магическая формация погасила удар. Ей удалось избежать внезапной атаки освободившегося противника. Вот только сам Ван Бууэлэ имел за плечами богатый боевой опыт, как только Джао Ямен пригнулась, пурпурный дракон позади него заречал и бросился на девушку. В это же время Ван Бууэлэ извлёк из бездонного браслета несколько дюжин летающих мечей и запустил их в Джао Ямен. Летающие мечи были очень быстрыми и острыми, во время полёта они рассекали воздух, отчего все зрители услышали характерный свист. Джао Ямен судорожно задышала. Ей не беспокоили летающие мечи. Однако пурпурный дракон излучил угрозу, выставив переплетённые пальцы перед собой, она зачерпнула духовную энергию из воздуха, та превратилась в невидимую ладонь огромных размеров, которая ударила в небольшого пурпурного дракона. Раздался хлопок и трёск, дракон вместе с пурпурными мечами исчез, но глаза Ван Боуле почему-то ярко блеснули. Он указал руку на раскиданные во все стороны летающие мечи, клинки задрожали и вновь оказались под контролем Ван Боуле. Резко сменив траекторию полёта, они вновь своими остриями нацелились на Джоу-Ямен. Ошарашенная девушка побледнела. Зрители, включая преподавателей деканов и ректора, завороженно наблюдали за ареной. «Управление мечами? Он контролирует эти мечи!» «Как такое возможно? На стадии древних боевых искусств максимум можно управляться с одним летающим мечом. Управлять несколькими десятками? Невозможно!» Пока зрители переговаривались... Джао Яман почувствовала, как у неё холодок пробежал по коже. Она сглупила. Летающие мечи, которые она изначально не посчитала угрозой, оказались главной опасностью. Способность Ван Буэлэ управлять летающими мечами застала её врасплох. Даже эксперт стадии древних боевых искусств не мог заставить меч ловко менять направление. При такого рода контроле в движениях клинка всегда имелась некая скованность. В случае нескольких дюжин клинков их хозяин мог разве что отправить их по прямой. Ректор другие важные лица Академии хотели вмешаться и остановить схватку. Но тут глаза Джао яман засияли голубым светом, подобно двум сапфирам. От неё повеяло мистической аурой. Ван Боуле напрягся, почувствовав дестабилизацию невидимой духовной энергии в округе. Из неё образовался смерч, взмывший до неба. О камбуре была Джао Ямен. Летающие мечи вновь разметало во все стороны. Усиленная ураганом, Джао Ямен на огромной скорости побежала к Ван Боуле. Несколько магических поссов, и смерч превратился в несколько формаций. Ван Боу на какое-то время совсем перестал дышать. Не магические формации, ни бурю не видели зрители. Они могли только их почувствовать, да и то очень слабо. Но Ван Боу Лэ видел всё как на его. Только он видел не глазами. Эту картину ему помогла визуализировать острейшая чувствительность к духовной энергии. В этом образе перед ним предстала безумная буря духовной энергии Джао Ямен, Вместе с девушкой к нему приближалось огромное количество магических формаций. Сияющие голубым светом глаза девушки пугали, казалось, будто она потеряла саму себя, полностью отдавшись этой пугающей силе, которая превосходила ту, что была у неё самой. В такой непростой ситуации Ван Боуэлэ принял решение использовать поглощающее семечко. Изначально он держал его как козырь для смертельно опасных ситуаций, но сейчас, похоже, другого выбора не было. Когда Ван Боуэлэ уже хотел пойти в атаку, На арене возник ректор. По мановению его руки поднялась подавляющая сила во много раз сильнее той, что излучала Джао Ямен. Эта сила пригвоздила девушку Иван Була к месту. Матч закончен. На арене появились декан факультета магических формаций и бородач. Оба схватили своих главных префектов и потащили в сторону. Ректор ещё раз поднял руку. Подавляющая сила тут же исчезла. Глаза Джао Ямен потухли. А потом девушка обмякла и потеряла сознание. Ван Боулэ покрылся холодным потом от одной мысли о жутковато светящихся глазах Джао Ямен. Даже духовная энергия в его теле слегка дестабилизировалась. К счастью, поглощающая семечка быстро её подавила и успокоила. «Секретная техника Джао Ямен вышла из-под контроля. Под её влиянием она перестала давать отчёт своим действиям. Такого рода техники должны быть использованы только если вы находитесь в смертельной опасности. Как ректор, я присуждаю победу в этом матче Ван Боулэ». Старый доктор посмотрел на Ван Буоле с некоторой долей скепсиса, он уже раскусил его секрет. С большой вероятностью летающие мечи управлялись силой магнетизма. Но даже так Ван Буоле умудрился за этот бой несколько раз его удивить.